Событие. Царь, который не хочет царствовать. Сентябрь 1689, февраль 1694. Власть, за узурпацию которой Петр так ненавидел сводную сестру Софью, досталась ему не без волнений, но бескровно в начале осени 1689 года. Младший царь просто сидел в подмосковном Троицком монастыре и ждал, пока закончится миграция перевесчиков из лагеря Милославских в лагерь Нарышкиных. Милостиво принимал всех пребывающих и во что не вмешивался. Когда правительница, наконец, осталась одна, всеми брошенная и бессильная, Петр написал старшему царю, брату Ивану, письмо, скорее всего, просто подписал, в котором была обозначена формула нового политического режима. «А теперь, государь-братец...»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 И для народного успокоения, не обсылаясь к тебе, государю, учинить по приказам правдивых судей, а неприличных переменить, чтоб тем государство наше успокоить и обрадовать вскоре. То есть Ивану объявлялось, что он будет фигурой сугубо декоративной, и его даже не станут извещать о принимаемых решениях. 12 сентября 1689 года новая власть учинила по приказам собственных судей выражаясь по-современному, сформировало правительство. И Петр сделался не титульным, как в предыдущие семь лет, а настоящим царем. Однако никакого желания править 17-летний государь не проявлял. На несколько лет государство оказалось под властью Нарышкинского клана, их родственников и сторонников. Самой важной особой в новой администрации стал 25-летний Лев Нарышкин, возглавивший посольский приказ, брат Натальи Кирилловны. Генерал Патрик Гордон называет боярина первым министром. Родственник царицы Тихон Стрешнев получил разрядный приказ, ведавший государственными назначениями. Петру Лопухину, дяде молодой царицы Евдокии, досталось управление делами царского двора. Возвысился двоюродный брат Натальи Кирилловны Окольничий, а затем и боярин Иван Головкин. Иными словами, это было правительство родственников. Все прочие должностные лица, по выражению Куракина, остались без всякого повоире, пувар, власти. В консилии или в палате Токма были спектакулями, зрителями. Самый толковый деятель из окружения младшего царя, сыгравший ключевую роль в перевороте, Борис Голицын, был не связан с Нарышкиными ни родством, ни свойством, И потому оказался всего лишь главой приказа Казанского дворца генерал-губернатором Поволжья. При равнодушном Петре и больном Иване главой государства фактически сделалась бездеятельная царица Наталья, малого что вмешивавшаяся. Ключевский пишет: Всплыли наверх все эти Нарышкины, Стрешневы, Лопухины, цеплявшиеся за неумную царицу. Современник Куракин сообщает, Правление он и царицы Натальи Кирилловны было весьма непорядочное и недовольное народу, и обидимое. И в то время началось неправое правление от судей и мздоимство великое и кража государственная. Дела пошли еще хуже, чем при Софье и Голицыне. Замерла внешнеполитическая деятельность, в совершенный упадок пришла регулярная армия правительство не желало расходовать деньги на содержание полков иноземного строя их число резко сократилось при василии голицыне страна держала 80 тысяч солдат а всего 5 лет спустя ко времени азовских походов их останется тысяч тридцать войско вновь как в шестнадцатом столетии теперь в основном состояло из мало на что годного дворянского ополчения и казачьих отрядов вместо реформ Страна, наоборот, откатилась назад. Все вновь обустроилось по-старинному. Большое влияние приобрел патриарх Иоаким, человек суровых, консервативных взглядов. Он не любил иностранцев и боролся с их засилием, выслал из России и иезуитов, стал сжечь на кострах еретиков и колдунов. В 1690 году Иоаким умер, понадобился новый глава церкви. Петр был за кандидатуру псковского митрополита Маркела, слывшего человеком просвещенным. Но Наталья Кирилловна и ее родственники решили, что у Маркела слишком много учености, пишет Гордон, и поставили патриархом казанского митрополита Адриана ради его невежества и простоты. В это время, стало быть, Петр никаким влиянием еще не пользовался и настоять на своем не умел. Царь даже не переселился в Кремлевский дворец, а продолжал оставаться в Преображенском, где ему жилось вольготней и вовсю предавался забавам. Разница состояла только в том, что теперь он мог это делать с меньшими ограничениями и большим размахом. Например, Петр стал активно общаться с иностранцами, да и те, в свою очередь, уже не опасаясь вызвать неудовольствие Софьи, вовсю старались угодить юному царю. Это сближение происходило вовсе не так быстро, как изображают в исторических романах и фильмах. Поначалу Петр все-таки был вынужден соблюдать определенные правила. Он стал одеваться по-европейски от башмаков и чулок до парика лишь после смерти Сурового и Оакима. Да и в гостях у иностранца генерала Гордона впервые побывал лишь через месяц после кончины патриарха в апреле 1690 года. Со временем. Визиты в немецкую слободу участились. Тогда же в жизни Петра появился Франц Лефорт, русский офицер женевского происхождения. Это был человек веселый, обаятельный, гораздо на выдумке, многое повидавший. По аттестации Куракина, которого так приятно цитировать, Лефорт был слабого ума и некопабель, неспособный, зато денно и нощно был в забавах. Неотесан юноша, у которого развязность легко сменялась застенчивостью, буквально влюбился в этого блестящего кавалера. Он ввел Петра в наземное общество, в немецкой Слободе, где царь нашел полную непринужденность обращения, противоположную русской старинной чопорности, пишет Костомаров. Вскоре в жизни Петра появилось еще одно сильное увлечение – Анна Монс. В начале 1690-х годов царь, кажется, проводил больше времени на Кукуе, чем в своем скучном дворце. Тогда же сформировались его прочные пристрастия к европейскому образу жизни, вернее, к кукуйскому, то есть довольно специфическому, к шумным попойкам, говоря шире, ко всяческому нарушению постылых старомосковских обычаев. Не похоже, чтобы под влиянием Лефорта и прочих подобных весельчаков царь научился чему-то полезному. Разве что немного объясняться по-немецки, да и то по большей части просто вставлял в русскую речь отдельные иностранные слова и выражения, иногда безбожно их перевирая. Кажется, главным увлечением Петра в это время были фейерверки. В ежедневных записках Гордона царь в основном упоминается в связи с очередным салютом. «Как тогда обычай был, наконец, короновала или на Масленице, на пресне в деревне их величества». Повся годы потехи огненные были деланы, рассказывает и Куракин. И правда, надобное сие описать, понеже делано было с великим иждивением, и забава прямая была можесте, величественная. Военные игры, которыми продолжал развлекаться Петр, по-прежнему оставались не более чем забавой, просто теперь выросли ее размеры. Осенью 1690 года состоялось ресталище, в котором участвовало не менее двух человек – потешные и дворянская конница против стрелецкого полка. Год спустя игра повторилась в еще большем масштабе. Стрелецкой армии противостояла армия западного строя – потешные, солдаты, драгуны и райтеры. И все же маневрами назвать эти хаотические перепостроения, временами переходившие в беспорядочную потасовку, а заканчивавшиеся массовым пьянством, трудно. Пожалуй, единственным важным событием на этом поприще стало создание двух первых гвардейских полков, Преображенского и Семеновского, около 1691 года, на основе которых через некоторое время возникнет настоящая армия. Не намного больше прока было и от другого царского увлечения корабельного строительства. Оно тоже пока не выходило за рамки высочайшего хобби. Петр построил несколько небольших галер и плавал на них по Москве реке. Затем переместился на просторное Плещеево, озеро в 150 километрах от Москвы. Там можно было строить большие лодки и маневрировать под парусами. В 1691 году на озере заложили настоящий военный корабль, постройкой которого руководил самый серьезный из петровских собутыльников Федор Ромадановский, ради такого случая произведенный в Адмиралы. Корабль построили, с помпой спустили на воду, устроили пальбу из пушек, но никакого практического смысла в военном флоте на Плещеевом озере, конечно, не было. Петру хотелось на большую воду, на морской простор. Выбирать не приходилось. Морской порт, куда заходили настоящие европейские суда, у России имелся только один – в Архангельске. Туда Петр летом 1693 года и отправился. Это была первая дальняя поездка царя и его первое знакомство с морской стихией, которую он полюбит на всю жизнь. Архангельск принимал за навигацию несколько десятков купеческих кораблей. В то лето их прибыло около сорока. Для царя была выстроена яхта с двенадцатью маленькими пушками, и на этом суденышке Петр провожал англо-голландский караван в открытое море. Потом он еще сорок дней дожидался прибытия конвоя из Гамбурга, и за это время заложил верфь для постройки первого русского корабля, небольшого, на двадцать четыре пушки. Тогда же в Голландию был отправлен заказ на покупку 44-пушечного фрегата. Вся эта активность по-прежнему не имела серьезного вида, поскольку ни один, ни два собственных корабля никоим образом не решили бы проблему самостоятельной внешней торговли. Платонов справедливо называет Петровские морские усилия этого периода пустошным делом. Но поездка на море имела два важных последствия. Во-первых, Петр определил себе главную цель жизни – завладеть морем. И, во-вторых, на обратном пути из Архангельска он, по-видимому, и подцепил предположительный энцефалит. Во всяком случае, весь конец осени и начало зимы царь был так тяжко болен, что при дворе началась паника. Что, если он умрет? Тогда самодержцем останется один Иван, а с ним вернутся Милославские и Грозная Софья. Петр выжил, хотя на весь остаток жизни обзавелся своими нервными припадками. Но 4 февраля 1694 года скончалась его мать, еще совсем не старая, 42-летняя Наталья Кирилловна. Хотел того ее сын или нет, но теперь он должен был заниматься государственными делами сам. Можно сказать, что Петр стал самодержцем в три этапа. В 1682 году по титулу, в 1689 по положению, а в полном смысле лишь с 1694.